КОСТЮМ 2 Люди бывают откровенны не только на исповеди. Очень часто человек делится самым сокровенным со своим случайным попутчиком. Когда судьба сводит двух незнакомых людей, ясно, что через несколько часов они расстанутся и вряд ли когда еще увидятся. А выговориться хочется всем. Это в нашей природе рассказать про свою боль. Я ехал из Берлина в Прагу на поезде. После выходных, проведенных у моей любимой сестренки у Баринки, вместе со мной в купе сели две пожилые дамы и мужчина. Женщины сразу же, как по команде, достали книжки и уткнулись в них. А мужчина оказался моим земляком, русским немцем, живущим в Германии уже почти двадцать лет. Ехал он в Мюнхен, и звали его Михаил, примерно моего возраста с черными без единой седины волосами, в вельветовых брюках и мягкой, небесного цвета рубашки. Мы сели около окна и, под перестук колес, начали свой ни к чему не обязывающий разговор о политике, о женщинах, о пиве. «Женат?» — спросил Миша, кивнув на обручальное кольцо, красующееся на моем безымянном пальце. «Женат?» — улыбнулся я. «Полет нормальный» хоть и не с первого раза. — А я вот до сих пор холост, — вздохнул Михаил. — Все никак у меня не получается жениться. — А что так? — спросил я. — Вроде ты не урод, да и не бедный, судя по внешнему виду. — Однолюб я, — усмехнулся Михаил. — От этого и все проблемы. — Расскажи свою историю, — попросил я. — До Праги далеко еще все равно делать нечего. Михаил кивнул. Я достал парочку бутербродов, заботливо приготовленных мне сестрой. Поделился с собеседником. Молча съели их. Колеса за окном стучали. Тук-тук, тук-тук. Он начал рассказ с самого начала, с Питера. Как родился, как рос на Московском, как пошел в школу, а потом в институт. Именно в институте Михаил и познакомился с девушкой по имени Света. Познакомился и влюбился на всю жизнь. Но кроме Михаила в институте училось еще много мужчин, в том числе один приезжий с Украины. Красавец, парень, спортсмен по имени Игорь. В общем, сложился классический треугольник. Миша любит Свету, Света любит Игоря, а Игорь... А Игорь крутил роман со Светой, спал с ней, свалил ее с ума, но не женился. Вначале они учились, потом Игорь уехал по распределению в Алматы. Откуда периодически слал телеграммы и несколько раз в год приезжал на побывку? К Светлане, которая забывала обо всем на свете, когда появлялся он, ее возлюбленный, уже постаревший, но все так же желанный. Михаил признался в своих чувствах Светлане еще в институте, но получил ответ «Я люблю другого». «А он тебя любит?» — задал второй вопрос Михаил. «Не знаю», — честно ответила Света. Я думаю, что да, он мне говорил, что любит, а с тобой мы останемся друзьями. И они стали друзьями, просто друзьями, как говорится, без интима. Миша после института устроился в Питере в частную компанию, заработал небольшой капитал и на переломе веков переехал в Германию, в Мюнхен. А Света осталась в Питере, в однокомнатной квартирке на Петроградке, куда приезжал Игорь. У него иногда были командировки в Санкт-Петербург, и он туда с удовольствием ехал, останавливался у Светы, экономя на гостинице и суточных. — Ты когда меня замуж возьмешь? — спросила его как-то Светлана. — Возьму скоро, — ответил Игорь. — Обязательно. Вот только в Киев перееду, освоюсь там и приеду за тобой. Поднакоплю денег и приеду. Надоел мне этот Казахстан. Хочу на родину и чтобы не с пустыми руками, и чтобы свою жену в свой дом привести. Света аж зажмурилась от удовольствия. «Я люблю тебя», — прошептала она Игорю, — «люблю тебя, мой единственный». Единственный через некоторое время переехал в Киев. Командировки стали реже, но обещания о скорейшем воссоединении двух любящих сердец продолжились. Вот еще чуть-чуть, и мы будем вместе, — говорил Игорь. Потерпи немного. И Света терпела, ждала, скучала, сходила с ума о древности, плакала, злилась, но прощала. И вот как-то Светлана решила сделать любимому сюрприз — приехать в Киев. Ей удалось узнать адрес, где проживает ее ненаглядный Игорь. И она приехала, прилетела, ранним субботним утром. В аэропорту поменяла деньги на незнакомые доселе гривны. Взяла такси. Долго ехали. В Киеве были пробки. Таксист ругал пробки, дороги и власть. Доехали до улицы Эстонской. Но дом 17 оказался не многоэтажным, а частным зеленым домиком, стоящим среди таких же частных строений. Многоэтажки начинались чуть дальше. Света рассеяно прошла вдоль улицы. Игорь говорил, что он снимает квартиру, а тут дома, маленькие запыленные домики и глухие заборы. Светлана вновь подошла к дому номер 17, заглянула в щель между воротами и калиткой и увидела своего Игоря. Кроме Игоря там была его жена, Тонечка, и их восьмилетняя дочка Настя. Семья собиралась обедать во дворе, был накрыт стол под яблоневым деревом. Игорь разжигал мангал, дочь ему помогала. Светлана минут десять простояла около этой щели, не в силах оторваться от семейной идиллии, от чужой семейной идиллии, пока ее не окликнула подошедшая к дому старушка. Светлана вздрогнула, отпрянула от ворот и как пьяная, шатаясь, пошла прочь. Поймала такси, отстучала Миша СМС. У него в Киеве семья. Мне плохо. И поехала в аэропорт. Я ее из петли снял, охрипшим голосом сказал мне Миша. Получил СМС, бросил все и полетел в Питер. Успел как раз. Она вешаться собиралась на люстре. Поезд замедлил свой ход и остановился. Дрезден. Печальный и красивый город. Немки захлопнули свои книжки, а уфидерзейкнули нам и вышли. Мы остались одни. — А у Игоря фамилия не Власов, случайно? — спросил я. — Власов? — кивнул Миша. — А ты откуда знаешь? — Догадался, — выдохнул я. — Да рассказывай. Потом я тебе свою историю расскажу. Про бабью яму и про говорящий костюм. Поезд дернулся. Дрезден медленно поплыл за окном. Тук-тук, тук-тук. Все быстрее и быстрее. Михаил пробыл в Питере чуть больше недели. Бросив все в Германии, он выхаживал свою любимую, как раненую птицу. Кормил с ложечки, выгуливал по вечерам, таскал в театре и кино. Старался, чтобы его Светик забыл и об Игоре, чтобы она дальше жила. Он вернулся в Германию, но через месяц прилетел вновь в Питер. Так и жил потом несколько лет. От поездки поездки. Он прозвал это ГГБ гостевым гражданским браком. Звал Свету замуж официально, но она отвечала не сейчас, давай позже, а время шло. Время, как колеса у поезда, стучало на стыках тук-тук, тук-тук. Вопросов о переезде Михаил уже не задавал. Приезжал раз в несколько месяцев к Светлане. В Германии у него была любовница, соседка через два дома которую он захаживал раз или два в неделю, бывшая соотечественница и тоже одинокая, та жить вместе не звала. Два года назад Михаил в очередной раз прилетел в Питер осенью. Света встретила его в Пулково, приехали домой, поужинали, легли спать. А утро Света сорвалась на работу. Трубу у них там где-то прорвала и затопила все, вот она и помчалась. Михаил посланялся по квартире, сходил в ближайший магазин, купил продуктов, посмотрел телевизор. Так и прошел день. Светлана позвонила с работы, извинилась, рассказала, что спасают документацию и будет поздно. Миша ответил, что все в порядке. Он еще раз посмотрел телевизор, какой-то глупый сериал про современную Золушку, потом открыл Светин ноутбук, проверил почту, посмотрел новости. Он не сразу увидел мигающий сигнал скайпа, и даже если бы увидел, то не обратил бы внимания, это же не его скайп, и не ему кто-то сообщение написал. Но краем глаза успел заметить, что сообщение от Игоря, и сразу понял, от какого Игоря. Голова у него вдруг стала чугунной, руки онемели, кровь застучала в висках, тук-тук-тук-тук, негнущимися пальцами кликнул по мигающей иконке. И стал читать. Читать пришлось долго, переписка длилась год с лишним. Игорь рассказал, что развелся с женой, что всю жизнь он любил только Свету, только ее, и что женитьба на Антонине была ошибкой. Он писал, что Тоня уехала с дочерью в Алматы, и что он один в Киеве, один в доме, со своими домашними животными, что он скучает и любит. Он ждет Свету. Свою единственную. Света вначале писала, что она тоже любит Игоря, но не может простить ему обман и боится, что он ее опять обманывает. Но со временем-то он ее посланий смягчился. Она вместе с Игорем стала строить планы на будущее. «Есть одна маленькая проблемка», — писала она Игорю в последние дни. «Но я ее решу». Михаил дочитал все до конца, вызвал такси и уехал в Пулково. Самолет был только утром, поэтому всю ночь Миша пил в местном баре. Его даже не хотели пускать в самолет, пьяного. Но пустили, потому что он был не только пьяный, он был несчастный. Так он вернулся домой и ближе к обеду все-таки уснул. Разбудил его звук смски. Эсэмэска была от Светы. Сегодня ночью Игорь умер от инфаркта. Мне плохо. Тук-тук, тук-тук, стучат колеса. Михаил замолкает. Начинаю рассказывать я. Про Тонечку Власову, про ее дочку Настю и про Алевтину Михайловну. Про свадьбу в Праге и вещи в Киеве, про мою любовь и про зрение. Так не бывает. Испуганно говорит Михаил. Это невозможно. Не бывает, киваю я головой. Я в поезде-то последний раз лет десять назад ездил. Обычно до Берлина на машине добираюсь. А тут что-то вот решил прокатиться. Прокатился, протянул Михаил. Вот уж прокатился, так прокатился. Так чем у тебя все закончилось, спросил я его. Ничем, ответил он. Света в Питере живет, одна. Я в Минхене. Один. Мы помолчали. Поезд подъехал к Праге. Мне надо было выходить. «Приятно было познакомиться», — сказал я ему на прощание. «Все у тебя будет хорошо». «Я знаю», — улыбнулся он мне в ответ. «Я добрался до дома, где меня встретила жена, моя Леночка». Мой руки будем есть», — сказала она мне. «У меня дело одно», — ответил я. «Буквально десять минут, и я вернусь». Я спустился в кладовку. Нашел костюм, он был упакован в прозрачный целлофановый пакет, который на него надели после химчистки. — Не надо, — послышалось мне. — Надо, — сказал я в пустоту. — Надо избавляться от старых вещей, особенно от чужих старых вещей. Я вышел из кладовки, волоща за собой костюм Игоря, подошел к мусорному баку, открыл крышку, Бросил туда костюм. Прислушался. Тихо. Никто ничего не говорит. Лишь поют птицы, гудят за углом на улице машины. И где-то там, далеко, от наших мусорных баков не видно, но слышно, едва слышно, как стучат колеса. Тук-тук. Тук-тук.